Начало новой жизни. Хотя в то жгучее июльское утро, когда я впервые его увидела сквозь грязное окно канторского поезда, Тель-Авив и показался мне большой и не слишком красивой деревней, он уже был на пути к тому, чтобы стать самым юным городом мира и гордостью Ишува. Не знаю, чего я ожидала но во всяком случае не того что увидела. В сущности я, да и мы все знали, к тому времени отель авиви только то, что он был основан в 1909 году шестью десятью оптимистически настроенными еврейскими семьями. Кое-кто из них даже осмеливался предсказывать, что когда-нибудь в их дачном предместе, построенном на окраине арабского яфа, будет двадцать жителей. Но никому из них и не снилось, что всего через 50 лет Тель-Авив станет большим городом, в котором еле будет хватать жилья для более чем 400-тысячного населения, а в 1948 году станет первой временной столицей еврейского государства. Во время войны турки выслали из Тель-Авива все его население, но к тому времени, как мы приехали, Там опять уже жило пятнадцать тысяч человек, и начался настоящий строительный бум. Некоторые части города, как я впоследствии для себя открыла, были и в самом деле очень красивы. Ряды чистеньких домиков, каждый с собственным садом, выстроились на мощенных улицах, обсаженных деревьями, козуариной и перечными а вдоль улицы тянулись караваны ослов и верблюдов, груженных мешками с песком, который брали с морского берега для строительства. Но иные районы казались и были построенными без всякого плана, незаконченными и ужасающе запущенными. После майских беспорядков 1921 года тель запрудили еврейские беженцы из Яфу. И когда мы приехали, это случилось всего через несколько недель, несколько сот беженцев все еще жили в жалких хибарах и даже в палатках. Население Тель-Авива в 1921 году частью состояло из тех, кто прибыл в Палестину с третьей волной сионистской эмиграции, в основном из Литвы, Польши и России. Они известны под именем Третья Алия. Другую часть составляли старики, которые находились тут с самого начала. И хотя некоторые из новых эмигрантов сами себя называли капиталистами, то были купцы и торговцы, открывавшие маленькие фабрики и лавки, подавляющее большинство состояло из рабочих. За год перед тем была создана всеобщая федерация еврейских трудящихся, Гистадрут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 Но зато у него была собственная чисто еврейская полиция в количестве пяти человек, которой все чрезвычайно гордились. Главная улица, названная именем Теодора Герцля, была с одного конца украшена Герцлийской гимназией первым и позантнейшим зданием города. Было еще несколько улиц и маленький деловой центр, и водокачка у подножья которой собиралась тогда молодежь.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 В двадцать первом году культурная жизнь уже била в Тель-Авиве ключом. Множество писателей селилось в городе, и среди них был великий еврейский философ и писатель Ахат Хаам и поэт Хаим Нахман Бялик. Уже функционировала состоявшая из рабочих театральная группа «Огель», «Палатка» и несколько кафе, где каждый день и каждый вечер живо обсуждались вопросы политики и культуры. Но мы высадившиеся, наконец, на крошечной городской станции, ничего этого не видели, ни культурной жизни, ни скрытых возможностей города. Трудно было выбрать более неудачное время для приезда. Все нас слепило — воздух, песок, белая штукатурка домов. Все пылало на полуденном солнце, и мы совсем увяли, когда, оглядев пустую платформу, поняли, что никто нас не встречает, хоть мы и написали в Тель-Авив нашим друзьям, Иммигрировавшим в Палестину два года назад, когда нас следует ожидать. Потом мы узнали, что в этот самый день они отправились в Иерусалим завершить формальности, связанные с отъездом из страны. Это еще усугубило то состояние растерянности и неуверенности, в котором мы находились. Как бы то ни было, теперь, после своего ужасного путешествия, мы, наконец, уже были в Тель-Авиве. Мечта сбылась. И станция, и дома, которые мы различали вдали, и даже глубокие пески, окружавшие нас, все было частью еврейского национального очага. Но нелегко было вспомнить, зачем, собственно, мы приехали. Нелегко было вспомнить, стоя под жгучим солнцем и не зная, куда идти, куда повернуться. Кто-то, может быть, Йосел даже выразил наши чувства словами. Он повернулся ко мне и сказал то ли в шутку, то ли всерьез. «Ну, Голди, ты хотела в исраиль вот мы и приехали, а теперь можем ехать обратно, с нас хватит». Я не помню, кто это сказал, но помню, что я не улыбнулась. Неожиданно к нам подошел мужчина и представился на идиш, господин Бараш, владелец близлежащей гостиницы. «Может быть...» Он может нам помочь. Он кликнул повозку, и мы с благодарностью взвалили на нее свои вещи. Повозка двинулась, мы устало потянулись за ней, прикидывая, далеко ли уйдем по этой страшной жаре. Сразу за вокзалом я увидела дерево. Оно по американским понятиям было не слишком высокое, но все-таки это было первое дерево, которое я в тот день увидела и подумала, что оно — символ молодого города, чудом поднявшегося из песков. В гостинице мы поели, напились и выкупались. Комнаты были большие и светлые. Господин и госпожа Бараш очень гостеприимные. Мы повеселели, решили не распаковывать вещей и не строить никаких планов, пока не отдохнем. И тут, к своему ужасу, мы увидели на постелях следы клопов. Господин Бараш с негодованием отверг обвинение. Мухи, возможно, — сказал он, — но клопы никогда. Когда белье сменили, Шейна, Регина и я уже вовсе не хотели спать. Остаток нашего первого дня в Тель-Авиве мы провели, уверяя друг друга, что нам предстоят проблемы посерьезнее, чем клопы». Рано утром Шейна вызвалась сходить на рынок за фруктами для детей. Вернулась она очень скоро, сильно приунывшая. «Все-все покрыто мухами», — сказала она, — «не достать ни бумаги, ни бумажных мешков, все до того примитивно, и солнце, солнце, которого просто нельзя выдержать». Никогда я прежде не слышала, чтобы Шейна на что-нибудь жаловалась. Теперь я призадумалась, сможем ли мы с ней привыкнуть к нашей новой жизни. Очень хорошо было рассуждать в Милуоке о пионерстве. Но, может быть, мы и в самом деле не способны справиться с незначительными неудобствами, и литовцы были правы, считая нас слишком мягкотелыми для этой страны. Чувство неловкости и вины за собственную слабость, не говоря уж о том, как нервировала меня реакция Морриса на наши неудачи, я испытывала всю нашу первую неделю в Тель-Авиве. Может, если бы мы приехали осенью или поселились поближе к морю с его бризами, все прошло бы легче. Но теперь мы почти всегда страдали от жары, усталости и упадка духа. В довершении всего вернулись из Иерусалима наши друзья и пригласили нас на субботний ужин. Мало того, что они бесконечно распространялись обо всех трудностях, которые нас ожидают, они подали котлеты, пахнувшие мылом, которых никто из нас не мог взять в рот. Все были сконфужены. Когда удалось успокоить вопящих детей, выяснилось, что в бесценный фарш упал кусок мыла. Но от объяснения мясо не стало более съедобным, и мы возвратились в гостиницу господина Бараша, чувствуя тошноту и подавленность. Через несколько дней стало ясно, что оставаться в гостинице господина Бараша не имеет смысла. Раньше или позже мы должны были пустить корни, как то дерево у вокзала. К тому же деньги уходили. Хоть мы и приехали из Америки, средства наши были очень ограничены, несмотря на то, что в это, по-видимому, никто не хотел верить. Тем летом в Тель-Авиве Я встретилась с женщиной, которая обняла меня, поцеловала и сказала со слезами на глазах. «Слава Богу, что вы, миллионеры, приехали к нам из Америки. Теперь все у нас пойдет хорошо». Мы планировали провести в Тель-Авиве неделю-другую, а потом вступить в кибуц. Еще в Милуоке мы выбрали кибуц, в который будем предлагать себя. Но в Тель-Авиве нам сказали, что надо ждать конца лета, Тогда только можно будет подавать заявление по всей форме. Итак, вместо того, чтобы сразу отправиться на завоевание земли, мы пустились на куда менее героическое предприятие завоевание квартира хозяев. Но и это было непростым делом. Квартир было мало, цены на них колоссальные, а нам нужно было помещение, куда можно было бы поставить по крайней мере семь кроватей. Мы разбились на группы и начали лихорадочно носиться по городу в поисках жилья. Через несколько дней мы нашли двухкомнатную квартиру в конце немощенной улицы Неве-Цедек. Это была самая старая часть города, основанная на границе Яфы еще раньше, чем Тель-Авив. Там не было ни электричества, ни ванны, ни уборной. Удобства, которыми пользовалось еще человек сорок, помещались во дворе. Зато была кухонька, и квартплату с нас попросили только за три месяца вперед, несмотря на то, что мы приехали из Штатов и, конечно, считались богачами. Мы въехали туда без особого энтузиазма, но с большим чувством облегчения, и начали организовывать свой быт. Мы заняли у знакомых простыни, горшки и сковородки, вилки, ложки и ножи, и Шейна взялась вести наше общее хозяйство. Готовила она на примусе, род керосиновой плитки, который то и дело с шумом взрывался. Регина устроилась в контору машинисткой. Йосл поступил в парикмахерскую. Мориса взяли кем-то вроде библиотекаря в Британское управление общественных работ в Лиде. Я стала давать частные уроки английского. Мне, правда, предложили преподавать в средней школе. Но так как мы собирались в самом скором времени вступить в кибуц, то я решила не связывать себя постоянной работой. Однако большинство встречавшихся с нами в Тель-Авиве людей считало преподавание слишком интеллектуальным занятием для будущего халуца. И мне каждый раз приходилось объяснять, что это только временно, и что не затем я приехала в Палестину, чтобы распространять американскую культуру. Халуц Пионер, активный участник еврейского заселения и освоения Палестины. В общем, мы справлялись неплохо, хотя понадобилось немало времени, чтобы соседи привыкли к нашим странным американским обычаям. Мы, например, вставили в окна сетки от мух. Все ставили на окна сетки, чтобы в комнаты не лезли бродячие кошки, которых в городе было полно, но мухи, подумаешь, важность мухи, Разве без мух тут проживешь? Но мы хотели сделать квартиру, пригодной для жилья, и, в общем, нам это удалось. Когда из Неаполя пришли наши сундуки, мы превратили их в диваны и столы. Морис расписал голые стены, мы украсили комнаты покрывалами и занавесками. Но, конечно, самым дорогим нашим достоянием был патефон с пластинками. И постепенно люди стали ходить к нам по вечерам, выпить чаю и послушать музыку. Меня часто тянуло рассказать новым репатриантам, как хорошо я понимаю их трудности и каково было мне, когда я впервые приехала в Палестину. Но на горьком опыте я убедилась, что люди считают все это пропагандой или того пуще проповедью, а чаще всего вообще не желают слушать. Но факт остается фактом. Мы сами пробивали себе дорогу в стране, которую избрали. Не было еще ни государства Израиль, ни министерства абсорбции, ни еврейского агентства. Никто не помогал нам устраиваться или изучать иврит, или найти жилище. Мы все для себя должны были делать сами, и нам и в голову не приходило, что кто-нибудь морально обязан нам помогать». Не хочу сказать, что мы были выше, чем те репатрианты, которые приезжают в Израиль сегодня, и никаких сентиментальных чувств я не испытываю по поводу тех величайших и в значительной части совершенно необязательных неудобств, которые мы претерпели шестьдесят лет назад и к которым оказались так печально неподготовленными. Но теперь, глядя назад, я совершенно убеждена, что мы так быстро акклиматизировались в Палестине потому, что, во-первых, всегда помнили о цели своего приезда, а во-вторых, не забывали, что никто нас туда не приглашал и никто нам ничего не обещал. Мы знали, что от каждого из нас зависит сделать свою жизнь в Палестине легче или лучше или значительнее, и что для нас возможно только одно решение – устраивать свою жизнь здесь и как можно скорее.